Желание заражает, желание притягивает. Когда тебя любят, хотят, часто ты откликаешься на зов не от того, что тебе нечем более заняться или не на кого положить глаз, но по той лишь простой причине, что сильное чувство действительно есть самое яркое, сочное и полноценное что обнаруживается вокруг тебя. Не откликнуться на него упущение, на которое не каждому хватит характера, но и откликнуться поступок, на который не каждый решится. Потому что ты с детства привык, чтобы тебя спрашивали, что ты ел сегодня, мой мальчик? Помните у Жванецкого? И так же с детства осталась любовь, это когда тебе заплетают косички и читают на ночь сказку. Ведь у каждого из нас есть готовый эталон того, как вроде бы надо любить по-настоящему, так, как это делали мама с папой. Так вот, в данном случае этого не ждите. Вас будут любить не на шутку, но при этом любить, как дети любят мишку, куклу. Ребенок может затискать до полусмерти котенка или щенка, но забыть его покормить. Здесь же рядом ходит ревность. Самые нестерпимые ревнивцы – собственники. Им ничего нельзя объяснить. Они видят конкурента себе во всех и во всем. Они неизлечимы. Кто-то скажет, конечно, что это неправильная любовь. Что ж, покажите мне правильную. Знаю, знаю именно то, о чем я только что говорил. Ежечасная забота и сказка на ночь. Нам хотелось бы чтобы о нас не просто постоянно думали, а думали весьма конкретно, чтобы кормили, заботились, дарили, заглядывали в глаза. А во времена реформации протестанты придумали новую концепцию любви, противовес католической, слишком южной, слишком для них чувственной, чувственной даже в ее аскетическом варианте, Они сказали, любовь – это работа. Каждодневная, упорная, требующая внимания, самоотдачи и самоотверженности. похота Вот это вроде бы искомое оно. Остается единственный, но немаловажный вопрос. Хотите ли вы, чтобы вас любили именно так? Во-первых, любовь и работа бывает лишены ярких всплесков, питающих нас эмоциями. В таких отношениях бывает даже регулярно обновляемый букет цветов у изголовья начинает восприниматься как рутина. Во-вторых, забота бывает обременительна. Куда обременительнее, чем тотальный контроль собственника. В-третьих, Она расслабляет. Я видел недавно фильм про японского императора Хирохито, который капитулировал перед американцами и отрекся от своей божественной сущности. Представьте, у него возникли непредвиденные проблемы. Он не умел застегивать пуговицы и открывать двери. До сих пор за него это делали слуги. Вы когда-нибудь видели образцового маменькиного сынка или маменькину дочку? Инфантильные вечные отличники, они никак не возьмут в толк, от чего это окружающий мир не рвется представить им полный комплекс услуг. Мы способны разбаловаться быстрее, чем нам кажется. И уже вскоре начинаем тяготиться издержками родительской заботы. Вместе с тем воспринимаем ее преимущество как должное. У женщин тут начинает прорваться предательские словечки